Ну, здравствуйте! Продолжаем читать книгу Анатолия Марковича Маркуша «Вам взлёт». Сегодня следующая глава называется «Карты, полюсы и...» меридианы. На столе передо мной лежит старая, немало повидавшая на своём веку полётная карта. Когда смотришь на неё бегло, не вдумываясь в значение тоненьких чёрных линий меридианов, не обращая внимания на хитрое переплетение железнодорожных путей, не углубляясь в голубые завитушки рек и речушек, в неправильные очертания озёр, карта представляется чем-то вроде уменьшенного во много раз лоскутного одеяла. Но стоит прищуриться, чуть-чуть напрячь память, вспомнить сначала уроки географии в школе, потом курс военной топографии в летном училище, и карта начинает говорить. Прежде всего, она сообщает, какой населенный пункт стоит на берегу реки, какой в железной дороге, какая деревня, расположена севернее и какая южнее известного тебе города. Лётчику тот же лист маршрутной карты расскажет гораздо больше. Беря карту в руки, летающий человек прежде всего обратит внимание на масштаб. Лист, лежащий передо мной, называется миллионкой. Это значит, что местность, изображённая на карте, уменьшена против натуры в миллион раз. В 1 см карты уложено 10 километров земли. Масштаб позволяет лючику точно ориентироваться в расстояниях. Приложили линейку одним концом к вышнему валочку и измерь расстояние до станции Едрово, получается 13,5 см. Значит, на самом деле эти два населённых пункта лежат в 135 километрах друг от друга. И раз уж линейка наша наткнулась на Ядрово, задержимся здесь чуть-чуть дольше. Посмотрим, что еще может рассказать полетная карта Миллионка. Ведь пестрая простыня карты только на первый взгляд кажется молчаливой. Просто ее надо уметь понимать. Ядрово – небольшой населенный пункт, расположен на 33 градусе 40 минутах восточной долготы и 57 градусах в 55 минутах северной широты. Через Ядрово проходит железная дорога, соединяющая станцию Балагоя со Старой Руссой. Здесь есть переезд с полосатым шлагбаумом. На нем подпрыгивают автомашины, держащие по шоссейной дороге путь из Москвы в Ленинград. Ядрово лежит в лесах. Вокруг много воды, речушки и пляжей. Мелкие озера, болота, здесь мало дорог, и в летние месяцы наверняка тьма комаров. Впрочем, о комарах карта точных сведений не дает, и догадаться о присутствии этих вредных тварей помогают опыт и воображение. О том же, что ядрово расположено на 205 метров выше уровня моря, карта докладывает совершенно точно. И знать эту цифру летчику нужно обязательно. Для чего? Э, представь, что мы летим в Едрово с берега Вышневолоцкого водохранилища. Оно на 160 м выше уровня моря. А это значит, что в тот момент, когда мы появимся над Едровом, и наш высотомер будет показывать, например, 50 м, на самом деле до земли останется всего 5 м. К такой ошибке высотомера нельзя относиться без внимания. Вид даже средняя берёза выше 6 м. Вот почему напечатанные на карте цифры превышений местности над уровнем моря лётчики обводят чёрными жирными квадратиками и очень внимательно изучают их перед вылетом, особенно если небо не обещает быть слишком голубым или есть предположение, что полёт придётся выполнять на малых высотах. Перед тем как улетать со своего аэродрома, очень важно хорошенько изучить район, по которому пройдёт твой маршрут. Что бы ни случилось в полёте, испортится ли погода, прижмут ли тебя облака к земле, сам ли ты допустишь ошибку и отклонишься в сторону от намеченного пути, ты всегда должен представлять себе общие очертания района полёта. Совсем не страшно, если ты на пути из Едрова в русские новики проезжаешь деревню Небылицы, но очень неприятно, когда в маршрутном полёте тебя вдруг возьмёт сомнение, и железная дорога, идущая с запада на восток, покажется той, что тянется с севера на юг. В воздушной навигации есть понятие общая и детальная ориентировка. Объяснить, что это такое? Проще всего на примере. Скажем, тебе надо растолковать товарищу, как разыскать дом номер 30 на Малой Бронной улице в Москве. Предполагается, что пункт вылета площадь Маяковского. Ты говоришь приятелю: "Иди по левой стороне Садовой улицы в направлении к площади Восстания. Как увидишь булочную в угловом доме, сворачивай налево. Пройдёшь мимо Полихматерской Справа увидишь небольшой квадратный сквер, в середине его прудик. На углу сквера будка телефона-автомата, напротив будки нужный тебе дом. До угла садовой и малой бронной твой товарищ будет вести общую ориентировку, а свернув за угол около булочной перейдет на детальную. Главное не терять общей ориентировки. Если ты точно знаешь, что взял верное направление и не проскочил контрольного ориентира, мелкие подробности не так уж важны. Чтобы спокойствие не покидало лётчика в воздухе, нельзя жалеть времени, потраченного на земле. Все лётчики, молодые и старые, вникают в район полётов одинаково. Рисуют его от руки, Сначала заглядывая в карту, потом бежь шпоргалки на память. Конечно, и при хорошо изученном районе полёта случаются иногда курьёзы, но это уже исключения, которые не только не опровергают, а скорее подтверждают правило. Об одном таком исключении я сейчас расскажу. Память лётчика фотографична. Увиденное однажды, она хранит долго. и в нужный момент, словно карточку из альбома, вытаскивает полузабытое изображение местности характерный ориентир очертания реки вот почему, когда полковник назвал объектом тактической разведки Синих Шильск перед глазами капитана Косматых, совершенно отчетливо встал, растревоженный бомбовыми ударами и стерзанный танковыми приступами город в ту пору Когда передний край войны проходил через этот клочок русской земли, лётчик-истребитель Косматых не раз сопровождал Кшильську своих штурмовиков. Случилось так, что именно Шыльск занял в военной биографии Николая Косматых особое место. Над этим городом он таранил юнкерса. Здесь же в шестиминутном бою капитан сбил мессершмита и двух Фоке-Вульфов. Над Шыльском Он потерял своего лучшего и самого дорогого друга, Митю Петренко. Здесь генерал с обожжённым лицом, известный всей стране лётчик-истребитель, вручил ему золотую звезду героя. Всё это было давно. Но разве такое забудешь? Перед началом лётных тактических учений космонавт их до мельчайших подробностей припомнил очертания города и окружающие его ориентиры. С востока протекает река По берегу очень прямо, словно след кнутовища в пыли, тянется шоссе. Чуточку южнее поймы из воды торчат быки разбитого моста и обрушенный переплет ажурных конструкций. Дальше красная, со срезанным верхом водонапорная башня. На центром города высоко в небо впивается одинокая, чудом уцелевшая колокольня. И ещё помнил капитан характерный паук железнодорожных путей. Туда на эшелон с горячим бросил свою пылающую машину Митя Петренко. Накануне учений, вышагивая по мелёнке циркулем, капитан вспоминал годы войны, и всё представлялось ему на потрёпанной карте таким знакомым, таким памятным, что и мерить казалось не нужно. А ракета лопнула высоко над аэродромом. Почти в тот же самый момент Косматок запустил мотор своего астроносового истребителя. Ещё минута, и капитан взлетел, убрал шасси, лёг на курс. Низко бежали облака над землёй, обгоняя их летел на запад разведчик. Маскируясь, он прижимался к рваной кромке дымчатых грязных туч. Он шёл так, что кончики плоскостей его истребителя то и дело цеплялись за тёмную облачную вату. Внизу стремительно разворачивалась лента маршрута, и по мере того, как бортовые часы отсчитывали время, Космат их все больше и больше проникал с ощущением боевого полета. Он был даже удивлен и несколько озадачен, когда над передним краем его не встретили зенитки противника. Он не на шутку встревожился, заметив, что на ближних подступах к Шильску погода неожиданно резко улучшилась, и облачность ослабилась. начало сперва светлеть, а потом и вовсе растворилось. Изменилась обстановка, и лётчик изменил свой манёвр. Теперь, чтобы сохранить маскировку, космодах перешёл на бреющий полёт. Казалось, его истребитель вылизывает землю. Пилотировать стало труднее. Земля требовала постоянного к себе внимания, но другого выхода капитан не видел. На войне как на войне. Он отлично знал, лучшее оружие разведчика внезапность и скорость. Когда впереди блеснула наконец река, капитан энергичным боевым разворотом подхватил машину вверх, положил её почти на спину, чтобы быстрее и лучше разглядеть объект разведки. И тут его ударило в пот. Внизу лежал незнакомый город. Множество чистых белых домиков разбежалось по зелени, словно гуси по лугу рассыпались. На северной окраине В тусклой сиреневой дымке поднимались красноватые заводские корпуса. В просторных окнах дробились солнечные лучи. Окна подмигивали капитану множество мазорных зайчиков. Блестящую змейку реки тяжело перечеркивал двойной жирной линией многопролетный железнодорожный мост. Невольно капитан потянулся к карте. К той самой пестрой миллионке, о которой он за все время полета читал. ни разу не вспомнил. Неужели заблудился? И сразу на духа мелко-мелко забилась жилка, словно будильник затикал. Прошла секунда другая, прежде чем он узнал церковную колокольня, потом присмотревшись, железнодорожный станционный паук и наконец весь выросший, похорошевший, возрождённый Шильск. Рассказывая об этом полёте, капитан Косматых не переставал сукрушно покачивать головой. Понимаешь, и район на Пятёрку знаю. И налетал в нём, дай бог каждому столько налетать. И вообще, Шильск вроде мой город, а тут стыдно сказать, как желторотый курсант растерялся. Смотрю и не могу понять, что за город. Понимаешь, какая история? Между прочим, карту с маршрутом на Шильске я спрятал. Смущённо улыбался в конце рассказа капитан. Есть не просит, пусть полежит для памяти. Не одобряешь? Маршрут, карта с маршрутом. Эти слова я произносил уже не раз, и за мной долг. Я не рассказал ещё, как же прокладывается этот самый маршрут на карте, без которого за пределами аэродрома не выполняется ни один полёт. Прежде всего затачивают несколько цветных карандашей: красный, синий, коричневый, чёрный. Карандаши должны быть не очень твёрдыми, но и не слишком мягкими. Твёрдый грифель режет карту, мягкий пачкает. Кроме карандашей нужны ещё масштабная линейка, транспортир и лист чистой бумаги. А как насчёт резинки? В строгих правилах штурманской науки нигде не прописано, что пользоваться резинкой запрещено. Но старый штурман подполковник Бондаренко, мой первый преподаватель навигации, беспощадно выбрасывал наши курсантские ластики за окно. При этом он приговаривал: "Резина изобретена не для почкунов, а резины для покрышек не хватает, безобразие!" В жёсткости бывало у штурмана был хитрый расчёт. Лишённые возможности стирать свои грехи, мы вынуждены были приучаться к аккуратности. Тем более, что двойки за небрежность он ставил запросто, и как нам тогда казалось, делал это с явным удовольствием. Вооружившись необходимым инструментом, начнём работать на карте. Сначала обведём точку нашего вылета, поворотный и конечный пункты маршрута красными кружочками. Чтобы кружочки получились аккуратными и одинаковыми, а лучше всего заранее заготовить дырки нужного размера. Да-да. Дырки заготавливаются. Обычно их прокручивают в транспортере, благон целлулоидный и легко поддаётся обработке. Сейчас от себя добавлю. Значит, сейчас такой необходимости нет. Сейчас есть офицерская линейка. где уже есть нужные дырки нужного размера и транспортёр тоже. Когда кружки нарисованы, соединим их между собой прямыми линиями. Цвет линий надо выбирать такой, чтобы он не терялся на карте. От Шлино до русских Новиков 88 км. От русских Новиков до Едрова 70 км и наконец от Едрова до Вышнего Волочка 135 а рассчитаем теперь график нашего движения по маршруту полетим мы со скоростью 150 километров в час это значит что за одну минуту наш самолет будет покрывать расстояние в два с половиной километра 150 делим на 60 получаем два с половиной из вышнего волочка на станцию шлина Мы прибудем через 32 минуты. Со станции шли на Русские Новики, и через 34 минуты. Из Русских Новиков в Едрово ещё через 28 минут. Из Едрова в Вышний Волочок спустя 54 минуты. Расчитав время полёта по этапам, Нам уже ничего не стоит определить общую продолжительность воздушного путешествия. Для этого надо только сложить 4 числа. И мы узнаем, что весь полет будет продолжаться 2 часа 28 минут. 34 плюс 32 плюс 28 плюс 54. Это важная цифра. Ориентируясь на нее, можно правильно решить, когда вылетать, чтобы в пути не застала темнота. Зная продолжительность предполагаемого полёта, не трудно вычислить необходимый запас горючего, чтобы не оказаться где-нибудь в районе Хотилова с пустыми баками. График прибытия в назначенные пункты полёта выписывается на карту. В стороне от линии пути чёрным карандашом наносят дробь, числитель которой обозначает расстояние от ближайшего пункта. а знаменатель время полёта. 80 32. Определить расстояние и время полёта это значит решить первую половину задачи. Проложенная на бумаге прямая будет той линией, той дорогой, над которой пройдёт наш воздушный путь. Приглядимся к местности, которую он пересекает. В начале полёта Под нами раскинется водохранилище. Значительную часть его занимает остров, низкий и заболоченный. Потом путь наш пересечет русло реки Лонницы. И почти сразу же за пересечением начнется лесной массив. Некоторое время слева будет блестеть и речка крупится. Потом она потеряется между деревьями. И как раз в этот момент впереди самолета должна появиться петля проселочной дороги. Ведущие из посёлка Трут к станции Шлина. Это самое подходящее место для контроля пути. Обведём станцию Шлина таким же красным кружком, как и Вышний Волочёк. В той же последовательности пролетим глазами по всему маршруту, запоминая очертания рек, расположение заметных деревень и изгибы железных дорог. На карте каждая речка написана, каждый посёлок поименован. Нови те это только на карте, а когда взлетишь, и внизу потянутся настоящие зелёные леса и за ребят блестящие пятна озёр, на них, к сожалению, ничего не прочитаешь. И чтобы не перепутать, скажем, речку Лонницу с её соседкой Крупницей, надо хорошо запомнить по карте характерные очертания и той, и другой. Маршрут можно считать изученным только тогда, Когда закрыв глаза, ты сможешь мысленно представить себе весь ожидающий тебя путь. Определить расстояние между пунктами вылета, контрольными и поворотными ориентирами дело не трудное. От Вышнего Волочка до станции Шлино 80 км. Чтобы точно выполнить задание на маршрутный полёт, лётчик должен знать не только длину предстоящего пути, но и его направление. Значит, вторая половина задачи состоит в том, чтобы определить, куда лететь. Направление на карте измеряется транспортиром в градусах. Выдерживается же оно в полёте по компасу. На полётной карте, так же как на любой географической, тоненькими чёрными линиями прочерчены истинные меридианы. С своими северными концами они смотрят в условную точку на географический полюс Земли. Штурманы отмечают его так. N истин что означает нормальный истинный север. Однако, если положишь компас на правильно сориентированную по сторонам света карту, живая магнитная стрелка никогда не укажет на географический северный полюс. Стрелку уводит в сторону. Земля своим магнитным полем оказывает на компасную стрелку неотвратимое влияние. Угол, на который стрелка компаса отклоняется от истинного меридиана, называют углом магнитного склонения. А точку, в которую она смотрит, магнитным полюсом Nord Mag. В разных местностях земного шара магнитное склонение различно, поэтому и поправка Для определения места магнитного полюса не одинаковое. В районе Москвы компас обманывает нас на 8, а где-нибудь под Курском, там, где действует сильная магнитная аномалия, на все 40-45, а то и больше градусов. Определяя курс предстоящего полёта, необходимо вносить соответствующую поправку к направлению, измеренному на карте. Истинный курс от Вышнего Волочка на станцию Шлина составляет 278 градусов. Но чтобы не улететь далеко вправо, нам придется держать на компасе не истинный, а исправленный магнитный курс. 270 градусов, то есть 278 минус магнитное склонение 8 градусов. Первый и старейший друг всех путешественников и моряков компас. Давно уже занял почётное место в авиации. Без него немыслимо в наше время представить себе даже самого короткого полёта. Насколько этот важный прибор, ты можешь судить по такой подробности. На большинстве самолётов в пилотской кабине устанавливают 2, 3, а то и 4 компаса. Один контролирует по-другому, потому что очень важно в полёте строго и точно выдерживать заданный курс. А что случается, когда компасу отказываются доверять? Я сейчас тебе покажу. Вот схема полёта, о котором пойдёт речь. Младший лейтенант Калашников должен был перелететь из Сосновки в Жергиво. За взятому истребителю такой перелёт на учебном самолёте ПО-2 представлялся пустяковой затеей. Он даже не стал прокладывать маршрут на карте. Ну что тут ещё чертить и высчитывать топой вдоль берега Сосновки? Через 40 минут речушка сама выведет к цели, подумал лётчик и спокойно стартовал. Поначалу всё шло очень хорошо. Слева велась, поблёскивая на солнце, путеводная река. Под правым крылом. Проплыли два лесных островка, часы ритмично отсчитывали время, и Калашников не испытывал никакого беспокойства. Компас погуливал между отметками 40 и 50 градусов, скорость держалась приблизительно постоянной, около 100 км в час, небо было синим-присиним. Синим. И только на 36-й или 37-й минуте полёта лётчик начал беспокойно поёрзывать на сиденье. Озеро Каменецкое, которое должно было открыться впереди слева, в назначенное время не открылось. Горный отрог оказался почему-то справа. На населённый пункт и железную дорогу не было даже никакого намёка. Мне тоже случалось терять ориентировку, правда, в других условиях, при других обстоятельствах. Так что вообразить себе переживания Калашникова я могу без особого труда. Прежде всего, у летчиков вспотели ладони, потом он с интересом и неприязненно поглядел на компас и, конечно, не поверил его показаниям. В это время он, вероятнее всего, подумал, что скажут там, на аэродроме. И, представив себе недовольное лицо командира и хмурые брови штурмана, нервничал еще больше. Пока эти мысли сменяли друг друга, машина Калашникова, конечно, не стояла на месте. Нервно рызкая на курсе, Она продолжала лететь вперёд. Наконец прямо перед носом по два выросла цепь гор. И тогда совсем растерявшийся истребитель повернул на север. Всё он знал. И что следует делать в случае потери ориентировки, и в какой последовательности обязан действовать лётчик, и как проще всего выйти в район собственного аэродрома. Но вместо того, чтобы восстанавливать потерянную ориентировку, он думал о том, как будет оправдываться на земле. Сочинить что-либо убедительное никак не удавалось. Ещё через 7 минут беспорядочного полёта Калашников увидел впереди себя железную дорогу и где-то в стороне от неё какое-то совершенно незнакомое озеро. Неожиданно над заблудившимся под два примелькнул стрибитель. Заметив, что боевая машина летит с выпущенным шасси, лётчик несказанно обрадовался. Раз шасси выпущено, значит, истребитель или только что взлетел, или заходит на посадку. Значит, и аэродром рядом, и это весьма устраивало заблудшего пилота. Действительно, слева и чуть впереди открылось лётное поле. В центре его приветливо билели посадочные знаки. Недолго думая, Калашников сел Вероятно, никто никогда не узнал бы о позоре самонадеянного младшего легинада, если бы он не задал неосторожного вопроса подбежавшего к нему моториста. Что за аэродром название Жердёва? Не домывая, ответил моторист, и через 5 минут раззвонил на всю самолётную стоянку, что на под 2 прилетел какой-то подозрительный тип. приземлился и спрашивает, где сел. Заметим, что вся эта неприятная история произошла с младшим лейтенантом Калашниковым в совершенно ясную погоду, когда каждый характерный ориентир был виден за 20 километров. А если земля закрыта облаками или туманом? Если лётчик действительно не может сличать карту с местностью? Ну, Тогда пилоту нужны и большая выдержка, и внимание, но и в этих случаях основы ориентировки всегда остаются неизменными. Верь прибором. Штурманская наука покоится на трёх китах: на выдерживании заданного курса, сохранении расчётной скорости и строгом учёте времени полёта. Давно уже минуло время, когда искусством слепого самолета вождения владели совсем немногие пилоты, когда звание мастера ночного пилотирования встречалось не чаще, чем звание народного артиста Союза. Водить самолеты в облаках, в ночном небе, преодолевать снегопады и самые свирепые метели стало теперь обычной служебной обязанностью всех командиров воздушных кораблей. Чем же отличается заоблачный или слепой маршрутный полет от обычного зрячего? Все летчик делает так же, как в обычном полете. Но контроль пути осуществляет не визуально, не глазами, а по приборам. По рассчитанным заранее штурманским данным подходит, например, самолет к контрольному ориентиру. Летчик его, понятно, не видит. а проверить, как протекает маршрут, обязан, чтобы узнать, точно ли он следует по линии пути или допустил уклонение. Лётчик включает радионавигационные и локаторные приборы. То, чего не видят глаза человека, видят приборные стрелки. Они докладывают лётчику о том, где находится его машина по отношению к наземному ориентиру. Правее, львее, ближе По этим данным человек, если это нужно Вносит поправку в курс, уточняет скорость И снова его задача делается обычной Держать курс, сохранять скорость, отсчитывать время И всегда в любом маршрутном полете Основа для успешного его завершения Хорошо подготовленная навигационная карта Если ты летишь на реактивном истребителе со скоростью 1200 км в час, за одну минуту машина уносит тебя на 20 км вперед. За минуту ты покрываешь 2 см карты миллионки. Представь, что прокладывая маршруту, ты, не послушавшись моего доброго совета, начал чертить не карандашами, а чернилами и зевнув, посадил на карте кляксу среднего размера, всего в полтора сантиметра. Такой кляксы вполне достаточно для того, чтобы утопить целый город, и не маленький. Например, Ржев. Теперь вообрази себе положение лётчика, выскочившего на поворотный пункт маршрута, и не обнаружившего Ржева на маршрутной карте. Если при скорости полёта 100-120 км в час младшему лейтенанту Калашникову пришлось туго, когда он всего немного хватил в сторону, то каково будет истребителю, для которого каждая потерянная на размышление минута равна целым 20 км. Большие скорости требуют от лётчика не только аккуратности в подготовке к полёту, сообразительности, но и некоторых особых, совсем не авиационных качеств. Например, лётчик должен хорошо считать в уме. Ведь не всегда приходится пилотировать самолёты на круглых скоростях в 120, 240, 600, 1200 км в час, когда скорость легко без остатка делится на число минут в часе. Бывает же, что летишь на скорости 160 или 580 или 1000 км в час и надо быстро определить, Когда ты появишься в пункте, отстоящем от места вылета на 75-м, 115-м или 388-м километре. В штурманском снаряжении лётчика есть специальная навигационная линейка, разновидность обыкновенной логарифмической линейки, которой пользуются все техники и инженеры. На ней почти моментально решают многие задачи, связанные с самолётоводнением. Но пользоваться линейкой хорошо на земле, когда у тебя руки свободные, или в полёте, когда рядом с тобой сидит второй пилот, готовый в любой момент принять управление машиной. На практике же считать приходится не только на земле и не только на многоместных самолётах, а очень часто расчёты бывают необходимы сию же минуту. Как говорится, вынь да положь. Вот почему лётчик обязан уметь считать в уме быстро и достаточно точно. На протяжении всей книжки я только и делаю, что говорю: лётчик должен уметь, лётчик должен знать, лётчик обязан, лётчику нужно. Но как не говорить об этом, если с лётчиков действительно много спрашивается. За 20 лет у меня скопилась целая груда старых полётных карт. Теперь они уже никому не нужны, но рука не поднимается ни выбросить, ни уничтожить их. Иногда я достаю эти старые карты, раскладываю их на столе и, всматриваясь в полузабытые маршруты, разглядывая названия фронтовых аэродромов, вспоминаю всякие любопытные истории. Товарищи, самолеты, давно уже снятые с вооружения. И тогда мне приходит в голову такой вопрос. А что же... Всё-таки самое трудное в нашей лётной профессии. Я забавлю от себя, ребятки. Не надо уповать на то, что сейчас в каждом телефоне калькулятор. Не надо уповать на системы GPS. Не надо уповать на все эти электронные приборы по одной простой причине. Если произойдёт какая-то бяка нехорошая, например, до да даже не военные действия, очередные санкции введут. И отключат все эти приборы GPS, потому что система GPS американская система, основанная на на сети американских спутников, висящих в небе. Или американцы могут просто-напросто на какое-то время поменять систему времени для системы GPS. И тогда приборы будут показывать неправильно. Просто-напросто. Такая штука использовалась во время последней войны в Ираке. Американцами. А вот, например... а наша система Глонасс ещё недостаточно развёрнута для того, чтобы давать достаточные данные. Например. А ещё бывает а в северных широтах или полярных, южных широтах, когда в результате солнечной активности происходят сильные магнитные возмущения, и тогда точно так же все эти системы ни фига не работают. и летать приходится, как здесь сказано, выдерживать направление, причём иногда с пинным мозгом. Вот, а не столько приборами, выдерживать направление, скорость полёта и точно фиксировать время. Это до сих пор никто не отменял. Мало того, При обучении на пилота всё ещё используются старые добрые приборы, аналоговые приборы. Вы, может быть, сможете купить себе самолёт свой собственный, небольшой для себя и своей семьи с аналоговыми приборами, а для того, чтобы установить туда современную систему авионики, вам придётся потратить примерно ещё 10-15 тысяч долларов а то и больше понятно да вот поэтому учиться, во-первых, надо, во-вторых, это никогда не бывает лишним